Глава девятая. С позаранок похмельный Джейкоб одной рукой тыкал в клавиатуру, а в другой баюкал кружку кофе с виски. На вафлю эго рук не осталось. Злополучным домом владел траст, принадлежавший другому трасту, которым владела холдинговая компания на Каймановых островах, принадлежавшая подставной корпорации в Дубае, которой владела еще одна холдинговая компания в Сингапуре, у которой был телефон. Прикинув разницу во времени, Джейкоб раздумывал, имеет ли смысл звонить среди ночи. «Стоит проверить», — решил он, — «существует ли этот номер вообще?» — ответила женщина, по-английски, с сильным акцентом. После мучительного допроса выяснилось, что это номер не холдинговой компании, а контактного центра, чья единственная задача — отваживать любопытных от поисков информации о холдинговой компании. Джейкоб уже на максимум включил обаяние, и тут вдруг заигазил спутниковый мобильник. Звонил патрульный Крис Хэммит. Не попрощавшись, Джейкоб дал отбой Сингапуру. По голосу Хэммит был молод и растерян. — Простите, что раньше не перезвонил, я тут маленько замотался. — Ничего, как дела? — Честно? — Хэмит выдохнул. «Все еще не очухался». «Понятное дело, я туда ездил». «Вот же хрень-то собачья, а?» «Нет слов. Не расскажете, как все было?» «Да, конечно. Я добрался туда к полуночи. Давайте чуть раньше», — сказал Джейкоб. «Где вы были, когда поступил вызов?» «На Акауэнга, неподалеку от Франклина». Диспетчер сказал, что звонила женщина, сообщила о чем-то подозрительном. «Женщина. Так мне сказали». «О чем она сообщила?» «Мол, надо проверить один адрес». «Представилось?» — Нет. Сказала, пришлите кого-нибудь, проверьте. Я был ближе всех. Хэммит помолчал. — Знаете, сэр, я так намучился, Никаких знаков чуть не заплутал, добирался не меньше часа. Сочувствие пригасило досаду, когда Джейкоб вспомнил, как сам разыскивал дом. — Добрались, и что? — Ничего необычного не заметил. Дверь приотворена. Я заглянул, посветил фонариком и увидел. — Голову. — Да, сэр. Хэммит рассказал, как осмотрел дом и обнаружил знак на кухонной столешнице. Я связался с капитаном, и он велел переслать фото. Видимо, он запустил машину, потому как вскоре прибыла леди от Коронера. Сказала, сама всем займётся. Еще что-нибудь показалось существенным? — Нет, сэр. Только можно вопрос? — Валяйте. — Я вроде как во что-то вляпался, да? — В смысле? — Вчера пришел в участок, а там меня ждали парни из конторы, о которых я никогда не слышал. «Особый отдел», — сказал Джейкоб. «Он самый. Здоровики такие. Как из цирка. Майл Субач или Пол Шот. «Вообще-то оба», — говорил Шот, «Отвел меня в сторонку и сказал, что в моих интересах помалкивать. Потому-то я и не звонил вам, сэр, боялся напортачить. Я связался с Шотом, спросил насчет вас, и он сказал, валяй, но потом обо всем забудь. Вы поймите, я, конечно, никому ничего...» «Спасибо. Вы очень помогли», — сказал Джейкоб. «Не за что. Надеюсь, вы его поймаете». «Ваши слова, да богу, в уши! Не понял? Хорошего дня вам!» По электронной почте Джейкоб отправил Малику отчет и сообщил, что с кредитной картой вышла загвоздка. Еще одно письмо с просьбой выслать копию звонка направил в диспетчерскую 911. Потом оделся и пошел к машине. Озираясь, выехал задом, отметив, что со вчерашнего вечера фургон, предлагавший уход за окнами, с места не двинулся. В девять утра он уже бродил по месту преступления, сверяясь с топографической картой, распечатанной с Гугла. Новая камера обладала мощным объективом с зумом, позволявшим заглянуть на дно каньона, не прибегая к кирке, к крюкам, матку веревки и силе духа. Джейкоб вошел в дом, чтобы еще раз все сфотографировать, начиная со знака выжженного на кухонной столешнице. Буквы исчезли. Джейкоб застыл потом огляделся не перепутал ли чего все столешницы чисты первоначальные снимки остались в мобильнике который за ненужностью валялся дома джейкоб прикинул где был знак и нагнулся не касаясь столешницы нигде никаких следов наждачки или скоблешки может сработала жидкость которой девья промахнула буквы нет такое могло бы случиться если б их нанесли на поверхность они выжгли в дереве Чтобы восстановить идеальную гладкость, столешницу пришлось бы целиком заменить. Сообщение доставлено, и автор вернулся, дабы скрыть улики? Джейкоб выпрямился, отчетливо слыша мертвую тишину. Выключил и спрятал камеру в карман, вынул глок и, крадучись, обошел гостиную, спальню, студию. Ни души. Еще раз осмотрел дом снаружи. Никого. Из багажника «Хонды» Джейкоб достал дактилоскопический набор и вернулся в кухню. Сделав кучу снимков девственно чистых столешниц, присыпал их порошком. Ни единого отпечатка. Однако тот, кто здесь побывал и навел порядок, не мог проскочить камеры Клэр Мейсон. Уже хорошо. Джейкоб сел в машину и поехал вниз по холму. «Все-таки вернулись?» — прохрипел интерком. Не устоял. Ожил воротный движок. При дневном свете появилась возможность оценить размах владения. То был гимн человеческой изобретательности и оазис модернизма в бесплодной доисторической пустыне. Гараж на три машины, небесный синевый бассейн, ландшафтная архитектура, поблекшие кирпичные дорожки, разбегавшиеся по облагороженной и озелененной земле. Стальная скульптура из двутавровой балки под стать воротам покрывшаяся патиной. Из-за фруктовой рощицы выглядывала островерхая оранжерея. Зачем столько огородно-садовой продукции? Может, хозяйка из тех, кто в ожидании конца света готовится к худшему? решил Джейкоб, потому и возвела стены, оградиться от ненасытных орд, кои неизбежно возникнут во времена нехватки и, жадно облизываясь, захотят поживиться за счет богатеньки. Клэр Мейсон встретила его в том же фланелевом халате и вновь всучила огромную кружку чая. Дважды за двенадцать часов, сказала она, и вы будете уверять, что мне не о чем беспокоиться? Всего лишь добросовестность. Джейкоб обвел рукой владение. Славное у вас местечко. Я его арендую. В секретной комнате Мейсон воспроизвела запись вчерашней ночи, за исключением приезда и отбытия машины Джейкоба статичная картинка. — Есть другой путь на холм? — спросил он. — Пожарная просека или что-нибудь такое, о чем умолчала карта? — К северу земля общественная, шастает всякая шваль, туристы, потому-то я и поставила камеры. — Понятно, — сказал Джейкоб, — а еще потому что ты чокнутая. Рьяность Мейсон обеспечивала его круглосуточным наблюдательным постом. Джейкоб оставил визитку и попросил связаться с ним, если кто-нибудь вдруг направится к Касл корту Следующие два часа он бродил по Гриффит-парку, тщетно отыскивая выход к каньону. Короткая беседа со смотрителем подтвердила отсутствие лазеек. Если не удастся выпросить у особого отдела отряд скалолазов, в обозримом будущем труп не найти. От всех этих трастов, ширм и холдингов несло деньгами. Ни один сайт по недвижимости, даже Зиллу на запрос о Касл Корти ничего не выдал. Лишь к обеду Джейкоб наткнулся на страницу университетского преподавателя, занимавшегося историей южно-калифорнийских высших кругов. Историк простудировал «Синие книги» с 1926 по 1973 год. Тексты распознаны. Можно искать. Искомое нашлось в издании 1941 года. Корт принадлежал мистеру и миссис Герман Пернат. Муж был главным архитектором в фирме, носившей его имя. У супругов было двое детей, 16-летняя Эдит и 14-летний Фредерик. В архиве «Лос-Анджелес Таймс» обнаружились некрологи. В 1972 году умер Герман, двумя годами раньше его жена, дочь Эдит мэриман в девичестве Пернет умерла в 2004 году. Поиск Фреда Перната привел к киношной базе данных, где многожды упоминались его спецэффекты в третисортных фильмах. Джейкоб полагал, что подобные кровавые пиршества уже не снимают, но названия всего лишь трехлетней давности уведомили, что Пернат жив-здоров. А еще один запрос выдал его телефонный номер и адрес в районе Хэнкок-парка. Джейкоб позвонил и, представившись, попросил кое-что прояснить о Касл корте «Чего прояснять-то? Вы давно там были?» Пернет деланно рассмеялся. «Последний раз, когда стал владельцем». «Когда это было?» «Зачем вам, детектив?» «Ведется расследование», — сказал Джейкоб. «Кто еще имеет доступ в дом?» «Как вы меня нашли?» Джейкоб не любил тех, кто отвечает вопросом на вопрос. Они напоминали школьных раввинов. «Послушайте, мистер Пернет, хотите поговорить, приезжайте». Телефонный разговор меня вполне устроит, а меня нет. И Парнат повесил трубку.